Глава 39. Лорну конвоировали по причалу к Вилли. У нее за спиной шагал человек по фамилии Конор с пистолетом в руке, но нацелить оружие на нее даже не потрудился. Да и что, толку, куда же она денется? С нее даже сняли наручники. Потирая запястье, лорна шла следом за Дунканом. Человек со шрамом вел их к крытому переходу в конце причала. Воздух благоухал морской солью и коричными ароматами мангровых зарослей. Она углядела на песке несколько шезлонгов и ряд желтых морских каяков. С виду самый обычный островной курорт. Пока не приглядишься поближе. У края пляжа под сенью пальм стояли люди в камуфляже с винтовками на плечах. Повыше виднелась замысловатая система антенн и спутниковых тарелок, покрывающая крышу виллы, куда более сложное, чем требуется для телефонной связи и спутникового телевидения. А еще здесь царила диковинная, жутковатая тишина. Ни музыки в стиле регги, ни смеха, только ласковый шелест волн на песке. Атмосфера оказалась заряженной электричеством, будто перед грозой. Может, дело было в напряжении, написанном на лице охранника, встретившего их у перехода. Лорна заметила проблеск страха в его взгляде, когда он отозвал Дункана в сторонку для какого-то частного разговора на пониженных тонах. Лорне пришлось ждать на причале под палящими лучами полуденного солнца. Звон в ухе прекратился, но стоило повернуть голову, чтобы окинуть взглядом окрестности, как шишку на затылке прошило пронзительной болью. Но зато, если бы она не остановилась, то могла бы запросто прозевать кое-что в дальнем конце пляжа, накрытое синим брезентом. Издали накрытый предмет напоминал пляжную лодку, однако Дункан тоже туда поглядел. И лишь тогда она заметила темную полосу, протянувшуюся от брезента к воде, будто рычеек машинного масла. Вот только Лорна знала, что это не масло. Вглядевшись, она заметила что-то мертвенно-бледное, торчащее из-под брезента. Человеческую руку. Вернувшийся к ним Дункан обернулся к Конору. Вчера ночью было очередное проникновение. Тварь добралась в плавь. Убила Паласки и ранила Гарсию, пока ее не пристрелили. «Как же она могла застать их врасплох? Радиометки?» «Не знаю. Пойду потолкую об этом с Маликом. Он передал, чтобы я наведался к нему в лабораторию. «А с ней как быть?» — ткнул Конор большим пальцем в сторону Лорны. «Веди», — пожал Дункан плечами. «Запри в одном из загонов. Пусть посидит, пока я не буду готов заняться ею». Они снова тронулись, миновали переход и пересекли обширный патио. Шезлонги и тиковые столы пустовали, не считая занятых парой темнокожих мужчин в лабораторных халатах. Один безмолвно курил сигарету, держа ее на европейский манер фильтром к ладони. Его товарищ сидел, обхватив голову руками. Целиком застекленный фасад первого этажа виллы был закрыт тяжелыми ураганными ставнями, создавая ощущение, что она находится в осаде. Пройдя через пару высоких французских окон, Лорна увидела мрачноватый, но откровенно шикарный интерьер. Жаккардовые занавеси цвета слоновой кости — Мебель из грубо обработанного красного и палисандрового дерева, вероятно, добываемого прямо здесь, и пол, мощенный известняковыми плитами. Сумрачную обстановку оживляли лишь всполохи цвета подушек с набивными рисунками животных, да несколько картин на стене. Дункан повел их через фойе и дальше по длинному коридору. Должно быть, с открытыми дверями и окнами фойе служит продолжением крытого перехода неся дыхание тропического морского бриза дальше в дом. По пути через главный коридор они миновали различные помещения с обеих сторон, в том числе и кухню, где троица поваров что-то стряпало. От запаха свежеиспеченного хлеба и кипящего на медленном огне жаркого с чесноком у Лорны потекли слюнки, а желудок заурчал, напоминая, что у нее давным-давно маковой росинки во рту не было. Но они не остановились, чтобы перекусить, направляясь в глубину дома, где коридор выходил прямо в библиотеку. Помещение это чем-то смахивало на британский музей, являя взору соблазнительное сочетание книг в кожаных переплетах с коллекцией артефактов, морских раковин, старинных навигационных инструментов и мореходного инвентаря, включая секстант и брашпиль с парусного судна. Одну стену украшали массивные плиты с окаменелостями морского дна, Будто фотоснимки доисторического мира, населенного трилобитами, панцирными рыбами и морскими веерами. Здесь Дункана поджидал этакий медведь в человеческом обличье, поднявшись из кресла у холодного камина, где сидел, глядя в ряд открытых окон. Одет он был в туристические брюки и ботинки и просторную камуфляжную куртку. Хотя с виду ему уже перевалило за 50, он сохранил прекрасную форму. Развитая мускулатура, волосы с проседью и лицо, обращенное ветрами и солнцем в гладкую бронзу. На нем явно читалось клеймо бывшего военного. Наверное, моряка, судя по фуражке яхтсмена, висящей на подлокотнике кресла. Но вдобавок еще и отпечаток достатка. Наверное, владелец виллы. Фактически говоря, он казался такой же неотъемлемой частью этой комнаты, как любой из артефактов. Выйдя навстречу, он обменялся с Дунканом рукопожатием, целиком упрятав ладонь человека со шрамом в своей лапище. «Сэр», — выдавил Дункан, стараясь скрыть удивление, — «не ожидал увидеть вас здесь. Думал, вы все еще на презентации «Айрон Крик» в Вашингтоне». «После утраты груза проку от нее чуть». Великан бросил взгляд на Лорну, ничем не выказав своей реакции, — Разве что складка между бровями залегла чуточку глубже, и тут же забыл о ее существовании. Лорна почувствовала, что женщин он не в грош не ставит. Ей довелось повидать подобных типов на своем веку. Прилетел сегодня утром, пояснил он, как раз поспел к здешней заварушке. Дункун шумно вдохнул носом. Я как раз направлялся к доктору Малику поговорить об этом инциденте. Он вас ждет! Великан поднял руку к стене с книгами и артефактами. «Поговорим потом». «Так точно, сэр». Секция книжных стеллажей скользнула в сторону, открыв продолжение главного коридора за пределы библиотеки, вглубь горы. Сердце Лорны забилось чаще. Конор подтолкнул ее к открывшемуся проему. Лорне ничего не оставалось, как последовать за Дунканом в подземную часть комплекса. Дверь закрылась за ней с ужасающей бесповоротностью. «Доведется ли мне увидеть солнце снова?» «А что здесь делает Брайс Беннет?» — Заговорщическим тоном спросил Коннор, подступив поближе к Дункану. В голосе Дункана прозвенела черная злоба. Надо думать, Малик проинформировал его о здешних проблемах. «Я велел ему не дергать босса. И это лишь доказывает, что доверять черножопам нельзя». «Даже тем, что на нашей стороне». С этими словами Дункан двинулся по короткому коридору, вливающемуся в обширную круглую рабочую зону, разбитую на отдельные посты, с дополнительными помещениями и коридорами, радиально расходящимися глубже под землю. У всех лабораторных стендов трудились лаборанты в белых халатах. Некоторые украдкой бросали взгляды на Лорну и тут же поспешно отводили глаза. Похоже, вилла — Просто фасад этого подземного комплекса – идеальное прикрытие того, что лежит глубже. Войдя, Лорна огляделась. Изрядная часть главного зала была почти точной копией лаборатории генетики доктора Митойера, только раз в 10 больше и лучше оборудованной, вмещая длинный ряд термоциклеров, камер для электрофореза, гибридизационных камер, инкубаторов – Даже анализатор ДНК Ликор-4300. А еще ряд вытяжных шкафов и стеллажи с вибростендами и центрифугами, а в глубине — полный комплекс электронной микроскопии и установка микроматричного анализа. Трудно даже вообразить, чего в этой лаборатории только нет, и что ей не под силу. Как ученый, Лорна прониклась жгучей завистью, а как человек — было просто ошарашено тем, сколько все это должно стоить, и что отсюда следует. Кто-то потратил целое состояние, чтобы скрыть эту лабораторию вне пределов юрисдикции и контроля США. Дункан повел ее через помещение и дальше по очередному коридору. «Отведи доктора Полк в один из загонов в глубине», приказал он, ступая в боковую дверь. «Мне надо перекинуться парой слов с доктором Маликом. Коннор ткнул Лорну в спину, заставляя пошевеливаться. Шагая дальше по коридору, она увидела слева окно, открывающее вид на операционную, по-спартански обставленную лишь столом из нержавеющей стали и галогенными светильниками на поворотных кронштейнах. В комнате стоял мужчина среднего возраста в хирургическом костюме. Судя по смуглой коже и густым черным волосам, то ли араб, то ли египтянин. С другой стороны в комнату вошел явно недовольный Дункан с лицом мрачнее тучи. Лорна замедлила шаг, главным образом из-за того, что лежала на столе. Конор ее не подгонял, уставившись туда же. «И как же сей экземпляр одолел весь этот путь аж до нашего края острова?» — с места в карьер спросил Дункан, не утруждая себя любезностями. «Я-то думал, вы постоянно за ними следите». Мы следили, раздраженно отрезал второй Дункана в тон. Должно быть, это и есть доктор Малик. Лорн решила, что он научный руководитель этого заведения, а Дункан заведует безопасностью. Обоим явно приходилось сталкиваться лбами и прежде. Должно быть, другие особи вырезали радиометку у этого, указал Малик на стол. Чем-то острым, может, каменным топором. Давайте покажу. Доктор отступил в сторону, дав Лорне возможность впервые полностью окинуть взором то, что лежало на столе, и она в шоке зажала рот ладонью. До сих пор позади Малика виднелись лишь ноги и нижняя часть туловища. Из-за густой шерсти и небольших размеров тела Лорна заключила, что это орангутан или какая-нибудь другая крупная человекообразная обезьяна. Но как только Малек перестал заслонять обзор, поняла, что заблуждалась. Руки оказались не такими волосатыми, а на груди виднелся ряд пулевых отверстий. Но громко охнуть Лорну заставили лицо и голова трупа. Свалявшиеся густые волосы обрамляли голое лицо с челюстями, выдающимися вперед, но не так сильно, как у обезьян, более плоскими, и глаза больше и круглее, а лоб – выше, с мощными надбровными дугами. Лорне доводилось видеть изображения про людей. Гоминидов наподобие австралопитекус или хомохабелис. Сходство разительное. На столе лежит отнюдь не обезьяна. Сноска. Австралопитекус и хомохабелис. Австралопитек и человек умелый. Все-таки намного ближе к обезьянам, чем к человеку. Хотя человек умелый и пользовался орудиями труда уже 2,5 миллиона лет назад, но крайне примитивными и оказался тупиковой ветвью эволюции, не внеся в наши гены ни малейшего вклада. Конец сноски. Ей тут же вспомнились атевистические признаки у животных Страулера. Обращение эволюционных часов вспять. В глазах у нее потемнело от вывода, к которому подталкивало существо, лежавшее на столе. Здесь вели исследования не только на животных. «Вы экспериментируете на людях», — повернувшись к Конору, бросила она, не сумев скрыть ни отвращения, ни ужаса.